Параграф 7. Свободная торговля. Теоретическая демонстрация последствий протекционистских тарифов и свободной торговли является краеугольным камнем классической экономической теории. Она является настолько ясной, настолько очевидной, настолько бесспорной, что ее оппоненты не смогли выдвинуть против нее никаких аргументов, которые не были бы немедленно опровергнуты, как совершенно ошибочные и нелепые. Тем не менее, сегодня во всем мире мы сталкиваемся с протекционистскими тарифами, а часто даже с открытыми запретами на импорт. Даже в Англии, на родине свободной торговли, господствует протекционизм. С каждым днем принцип национальной авторки завоевывает новых сторонников. Даже страны с населением всего несколько миллионов человек, как, например, Венгрия и Чехословакия, пытаются при помощи политики высоких тарифов и запретов на импорт стать независимыми от остального мира. Основная идея внешнеторговой политики Соединенных Штатов заключается в обложении всех товаров, произведенных за рубежом с более низкими издержками, импортными пошлинами, покрывающими всю разницу. Гротескность этой ситуации придает тот факт, что все страны хотят уменьшить свой импорт и в то же самое время увеличить свой экспорт. Результатом этой политики является вмешательство в международное разделение труда и тем самым общее снижение производительности труда. Единственная причина того, что этот результат не стал более заметен, заключается в том, что прогресс капиталистической системы всегда был достаточным, чтобы его перевесить. Однако не может быть никакого сомнения в том, что сегодня каждый был бы богаче, если бы протекционистские тарифы искусственно не изгоняли производство из более благоприятных мест в менее благоприятные. В условиях системы совершенно свободной торговли капитал и труд применялись бы там, где существуют более благоприятные условия для производства. Другие места использовались бы до тех пор, пока где-либо для производства существовали более благоприятные условия Пока в результате развития транспорта, совершенствование технологий более тщательного исследования стран, недавно открывшихся для торговли, обнаруживается, что существуют более благоприятные для производства места, чем те, которые используются в настоящее время, производство будет перемещаться в эти районы. Капитал и труд имеют тенденцию перемещаться из тех районов, где условия производства менее благоприятны, в районы, где они более благоприятны. Но миграция капитала и труда предполагает не только полную свободу торговли, но также и полное отсутствие препятствий на пути их перемещения из одной страны в другую. Это было далеко не так, в то время, когда впервые была разработана классическая теория свободной торговли. Целый ряд препятствий стоял на пути свободного перемещения как капитала, так и труда, из-за незнания условий, общей небезопасности, что касается законов и порядка, и множество других аналогичных причин, капиталисты неохотно инвестировали в зарубежные страны. Что касается рабочих, то они считали невозможным покинуть свою родину не только из-за незнания иностранных языков, но и из-за правовых, религиозных и иных трудностей. В самом начале XIX века Капитал и рабочая сила могли, разумеется, свободно перемещаться в пределах каждой страны, но на пути их перемещений из одной страны в другую существовали препятствия. Единственное оправдание разделения экономической теории внутренней и внешней торговли следует искать в том факте, что в первом случае существует свободная мобильность капитала и рабочей силы, тогда как это не так в отношении торговли между странами. Таким образом, Проблему, которую должна была решить классическая теория, можно сформулировать следующим образом. Каковы последствия свободы торговли потребительскими товарами между двумя странами, если перемещение капитала и труда из одной страны в другую ограничено? Ответ на этот вопрос дала теория Рикардо. Отрасли производства распределяются между странами таким образом – что каждая страна направляет свои ресурсы в те отрасли, где она обладает наибольшим преимуществом перед другими странами. Меркантилисты опасались, что страна с менее благоприятными условиями производства будет импортировать больше, чем экспортировать, и в конце концов окажется без денег. Они требовали вовремя вводить протекционистские тарифы и запреты на импорт, чтобы не допустить возникновения этой печальной ситуации. Классическая теория показывает, что опасения меркантилистов были безосновательны. Ибо даже в стране, где условия производства во всех отраслях экономики менее благоприятны, чем в других странах, нет нужды опасаться, что она будет экспортировать меньше, чем импортировать. Классическая теория блестяще и неопровержимо доказала, что страны с относительно благоприятными условиями производства должны считать выгодными импортировать из стран с относительно неблагоприятными условиями производства те товары, которые им, разумеется, производить самим было бы дешевле, но не настолько дешево, как другие товары, на производстве которых они специализируются. Таким образом, классическая теория свободной торговли говорит государственному деятелю следующее. «Есть страны с относительно благоприятными», И страны с относительно неблагоприятными природными условиями производства. При отсутствии правительственного вмешательства международное разделение труда, само собой, приведет к тому, что каждая страна найдет свое место в мировой экономике независимо от того, каковы в ней условия производства по сравнению с условиями других стран. Разумеется, страны с относительно благоприятными условиями производства будут богаче, чем остальные. Но этот факт в любом случае невозможно изменить путем принятия политических мер. Это просто следствие различий в природных факторах производства. Такова была ситуация, с которой столкнулся старый либерализм, и его ответом на эту ситуацию была классическая доктрина свободной торговли. Но со времен Рикардо мир существенно изменился. И проблема перед лицом которой оказалась доктрина свободной торговли в последние 60 лет перед началом мировой войны, в корне отличалась от той, с которой она имела дело в конце XVIII начале XIX веков. XIX век частично устранил препятствия, стоявшие на пути свободного перемещения капитала и рабочей силы. Во второй половине XIX века Капиталисту было намного легче инвестировать свой капитал за рубежом, чем это было во времена Рикардо. Законность и порядок опирались на значительно более прочные основания. Знание иностранных стран, нравов и обычаев расширилось. Акционерные компании предоставили возможность разделить риск зарубежных предприятий среди большого числа людей и тем самым снизили его. Конечно, было бы преувеличением сказать, что в начале XX века капитал был столь же мобилен при переливе из одной страны в другую, как и в пределах своей страны. Безусловно, определенные различия еще существовали. Тем не менее, допущение, что капитал должен оставаться в границах каждой страны, больше не было обоснованным. То же самое относится и к рабочей силе. Во второй половине XIX века Миллионы людей покинули Европу в поисках лучшей возможности найти работу за океаном. Поскольку условия, предполагаемые классической доктриной свободной торговли, а именно немобильность капитала и рабочей силы больше не существовали, разграничение последствий свободы торговли для внутреннего и внешнего рынка также неизбежно лишилось своей обоснованности. Если капитал и труд также свободно могут перемещаться между странами, как и в границах каждой из них, тогда нет никаких оснований для разграничения между последствиями свободной торговли во внутренней и внешней торговле. В этом случае то, что было сказано для первой, справедливо и для второй. В результате свободы торговли для производства будут использоваться только те места, где условия для него сравнительно благоприятны – тогда как места, где условия производства сравнительно неблагоприятны, останутся неиспользованными, капитал и труд перемещаются из стран с менее благоприятными условиями производства в страны, где условия производства более благоприятны или, точнее, из давно освоенных, плотно заселенных европейских стран в Америку и Австралию, предлагающих более благоприятные условия для производства. Для европейских стран, которые помимо старых районов заселения в Европе имели в своем распоряжении заморские территории, пригодные для колонизации европейцами, это означало только то, что они поселяют часть своего населения за океаном. Например, в случае с Англией, часть ее сыновей живет сейчас в Канаде, Австралии или Южной Африке. Иммигранты, покинувшие Англию, могли сохранить свое английское гражданство и национальность на своей новой родине. Но для Германии положение дел было иным. Имигрировав, немец селился на территории чужой страны и оказывался среди людей другой национальности. Он становился гражданином иностранного государства и следовало ожидать, что спустя одно, два или самое большее три поколения связь его детей с немецким народом прекратится, что станет завершением процесса ассимиляции. Германия столкнулась с проблемой. Должна ли она безразлично смотреть на то, как часть ее капитала и ее народа иммигрирует за океан? Не следует ли совершать ошибку и полагать, что проблемы торговой политики, с которыми столкнулись Англия и Германия во второй половине XIX века, были одинаковыми? Для Англии это был вопрос о том, следует ли ей позволить большему количеству своих сыновей иммигрировать в доминионы, и не было. никаких причин каким-либо образом препятствовать их эмиграции. Для Германии же проблема заключалась в том, стоять ли ей в стороне, в то время как ее граждане иммигрируют в британские колонии, в Южную Америку, где, как следовало ожидать, с течением времени они откажутся от своего гражданства и национальности так же, как это уже сделали сотни тысяч и миллионы тех, кто иммигрировал раньше. Не желая, чтобы это случилось, Германская империя в 60-е и 70-е годы, двигавшаяся в направлении к политике свободной торговли к концу 70-х годов, переключилась на политику протекционизма. Она отгородилась от остального мира импортными пошлинами с целью защитить сельское хозяйство и промышленность Германии от иностранной конкуренции. Под защитой пошлин Сельское хозяйство Германии было способно до некоторой степени выдерживать конкуренцию с Восточной Европой и заморскими территориями, фермы которых работали на более хорошей земле, а промышленность Германии получила возможность образовать картели, которые удерживали внутренние цены выше цен мирового рынка, давая возможность использовать полученную таким образом прибыль, чтобы за рубежом держать цены ниже, чем у конкурентов. Но конечная цель, которую стремились достичь путем возврата к протекционизму, не могла быть достигнута. Чем больше дорожала жизнь и росли издержки производства в Германии, как прямое следствие протекционистских тарифов, тем в более сложном положении оказывалась ее торговля. Конечно, Германии удалось совершить мощный промышленный скачок в первые три десятилетия эпохи новой торговой политики, но этот скачок, произошел бы и в отсутствие протекционистских тарифов, ибо он прежде всего был результатом внедрения новых технологий в металлургической и химической промышленности Германии, которые позволили им лучше использовать природные ресурсы, имевшиеся в стране в изобилии. Антилиберальная политика, уничтожив свободное перемещение рабочей силы в международной торговле и значительно ограничив даже мобильность капитала, в определенной степени уничтожила различия, существовавшие в условиях свободной торговли между началом и концом XIX века и вернула мир к тем условиям, которые преобладали в то время, когда доктрина свободной торговли впервые была сформулирована. Снова капитал и прежде всего труд были ограничены в своем передвижении. В существующих сегодня условиях беспрепятственная торговля потребительскими товарами не способна стимулировать никаких миграционных движений. И вновь результатом было бы такое положение дел, при котором отдельные народы мира будут заняты в тех видах и отраслях производства, для которых в их странах существуют относительно лучшие условия. Каковы бы ни были предпосылки развития международной торговли, протекционистские тарифы могут привести лишь к одному – помешать вести производство там, где для него существуют наиболее благоприятные природные и общественные условия, и вынудить вести производство там, где условия хуже. Результатом протекционизма поэтому является снижение производительности человеческого труда. Сторонник свободной торговли далек от отрицания того, что зло, с которым народы мира желают бороться посредством политики протекционизма, действительно является злом. Он лишь утверждает, что средства, рекомендованные империалистами и протекционистами, не способны уничтожить это зло. Поэтому он предлагает другой путь. Чтобы создать необходимые условия для прочного мира, либерал желает изменить одну характерную черту современной международной ситуации, а именно тот факт, что иммигранты из таких стран, как Германия и Италия, с которыми при разделе мира обошлись как с падчерицами, должны жить в районах, где в результате принятия на вооружение антилиберальной политики они обречены на утрату своей национальности. Параграф 8. Свобода передвижения. Либерализм иногда упрекают в том, что его программа преимущественно негативна. Утверждаю, что это следует из самой природы свободы, которую можно мыслить только как свободу от чего-либо, ибо требование свободы заключается в сущности в отвергании разного рода притязаний. С другой стороны, полагаю, что программа авторитарных партий позитивна. Поскольку с терминами «негативный» и «позитивный» связаны вполне определенные ценностные суждения, такая манера высказывания уже содержит в себе скрытую попытку дискредитировать политическую программу либерализма. Нет нужды вновь повторять, что либеральная программа – Общество, основанное на частной собственности, на средства производства, не менее позитивно, чем любая другая мыслимая политическая программа. Негативным в либеральной программе является только отрицание, отторжение и борьба со всем, что противоречит этой положительной программе. Защитная поза программы либерализма, как и любого движения, определяется позицией, занимаемой по отношению к ней оппонентами. Там, где противодействие наиболее сильное, ответ либерализма также должен быть сильным. Там, где оно относительно слабо или совершенно отсутствует, достаточно нескольких слов, соответствующих обстоятельствам. А поскольку противодействие, с которым пришлось сталкиваться либерализму по ходу истории, менялось, оборонительный аспект либеральной программы также претерпевал изменения. Лучше всего это видно на позиции, занимаемой им в вопросе свободы передвижения. Либерал требует, чтобы каждый человек имел право жить там, где он хочет. Это не является негативным требованием. Возможность для каждого человека работать и распоряжаться заработанным там, где ему нравится, составляет самую суть общества, основанного на частной собственности, на средства производства. Этот принцип приобретает характер отрицания лишь тогда, когда он сталкивается с силами, стремящимися ограничить свободу передвижения. Негативный аспект права на свободу передвижения с течением времени полностью изменился. Когда в XVIII-XIX веках возник либерализм, ему пришлось бороться за свободу эмиграции. Сегодня борьба идет за свободу иммиграции. В то время либерализму приходилось противостоять законам, которые препятствовали сельским жителям переезжать в города – и грозили суровым наказанием любому, кто хотел покинуть родину и добиться большего на чужбине. Однако иммиграция была в целом свободной и беспрепятственной. В наши дни, как это хорошо известно, положение совсем иное. Новая тенденция зародилась несколько десятилетий назад с появлением законов против иммиграции китайских «кули», Сегодня в любой стране мира, которая может быть привлекательной для иммиграции, существуют более или менее строгие законы, чтобы полностью запретить ее, либо жестко ограничить. Эту политику нужно рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, как политику профсоюзов, а во-вторых, как политику национального протекционизма. Не считая таких насильственных мер, как закрытие фабрик, обязательные для всех забастовки, и яростное преследование тех, кто желает работать, единственный способ, которым профсоюзы могут оказать какое-либо влияние на рынок труда – это ограничить предложение труда. Но поскольку профсоюзы не в силах уменьшить количество рабочих, живущих на свете – У них остается единственная возможность заблокировать доступ к рабочим местам и таким образом уменьшить количество рабочих в одной отрасли промышленности или в одной стране за счет рабочих, занятых в других отраслях или живущих в других странах. По причинам практической политики те, кто работает в какой-либо отрасли, располагают ограниченными возможностями не пускать туда остальных рабочих. С другой стороны, Введение подобных ограничений на въезд иностранной рабочей силы не связано ни с какими особыми политическими трудностями. В Соединенных Штатах Америки природные условия производства более благоприятны соответственно, производительность труда и вследствие этого заработная плата более высокие, чем в большинстве районов Европы. При отсутствии миграционных барьеров европейские рабочие в поисках работы в массовом порядке эмигрировали бы в Соединенные Штаты. Американское миграционное законодательство делает это исключительно трудным делом. Тем самым стоимость труда в Соединенных Штатах поддерживается на уровне, превышающем тот, который сложился бы при полной свободе миграции, тогда как в Европе она находится ниже этого уровня. С одной стороны выигрывает американский рабочий, с другой проигрывает европейской. Однако было бы ошибкой рассматривать последствия миграционных барьеров исключительно с точки зрения их непосредственного влияния на заработную плату. Они являются гораздо более глубокими. В результате относительно избыточного предложения труда в районах со сравнительно неблагоприятными условиями производства и относительного дефицита рабочей силы в районах, где условия производства сравнительно благоприятны, Производство в первых стимулируется, а в последних сдерживается сильнее, чем это было бы в случае существования полной свободы миграции. Таким образом, результат ограничения свободы передвижения те же, что и влияние протекционистского тарифа. В одной части мира сравнительно благоприятные возможности для производства не используются, в то время как в другой части мира эксплуатируются менее благоприятные возможности для производства. Если встать на точку зрения человечества в целом, результатом окажется снижение производительности человеческого труда, уменьшение предложения товаров. Поэтому попытки оправдать политику ограничения иммиграции экономическими причинами обречены изначально. Не может быть ни малейшего сомнения в том, что миграционные барьеры снижают производительность труда. Когда профсоюзы США и Австралии препятствуют иммиграции, они борются не только против интересов рабочих остальных стран мира, но и против интересов всех с целью обеспечить особые привилегии для самих себя. И тем не менее, совершенно неясно, не окажется ли Общее повышение производительности труда, которое может быть вызвано установлением полной свободы миграции, недостаточным, чтобы полностью компенсировать членам профсоюзов Америки и Австралии потери, которые они могут понести от иммиграции иностранных рабочих. Рабочим Соединенных Штатов и Австралии не удалось бы добиться введения ограничений на иммиграцию и не будь у них еще одного аргумента в защиту своей политики. В конце концов, Даже сегодня сила некоторых либеральных принципов и идей настолько велика, что с ними невозможно бороться, если не привести соображений якобы более важных, чем цель достижения максимальной производительности. Мы уже видели, как в оправдании протекционистских тарифов ссылаются на национальные интересы. Те же самые соображения приводятся в пользу ограничения иммиграции. Говорят, что в случае отсутствия всех миграционных барьеров Америку и Австралию заполонят орды иммигрантов из сравнительно перенаселенных районов Европы. Они понаедут в таких несметных количествах, что уже нельзя будет рассчитывать на их ассимиляцию. Если в прошлом иммигранты в Америку вскоре перенимали английский язык и американский образ жизни и традиции, то это благодаря тому, что они не пребывали в таких огромных количествах, Небольшие группы иммигрантов, распределявшиеся по огромной территории, быстро интегрировались в американский народ. Отдельный иммигрант уже наполовину ассимилировался, когда следующие иммигранты высаживались на американскую землю. Одной из наиболее важных причин такой быстрой национальной ассимиляции было то, что иммигранты из зарубежных стран не пребывали в слишком больших количествах. Полагаю, что сейчас все будет иначе. И существует реальная угроза того, что доминирующее положение, или точнее исключительная власть англосаксов в Соединенных Штатах будет разрушена. Больше всего опасений вызывает возможность массовой миграции монголоидных народов Азии. В отношении США эти страхи, возможно, преувеличены. Что касается Австралии, то они не беспочвенны. В Австралии примерно столько же жителей, что и в Австрии, однако ее площадь в сто раз больше – а природные ресурсы, безусловно, несравненно богаче. Если открыть Австралию для иммиграции, то с высокой долей вероятности можно предположить, что через несколько лет ее население будет состоять главным образом из японцев, китайцев и малайцев. Очевидно, что неприязнь большинства людей к представителям других национальностей, особенно к представителям других рас, слишком велика, чтобы предполагать возможность мирного урегулирования этих антагонизмов – Едва ли можно ожидать, что Австралия добровольно разрешит иммиграцию европейцев не англичан и абсолютно не может идти речи о том, что она позволит искать работу и постоянное место жительства на своем континенте – азиатам. Австралийцы английского происхождения настаивают на том, что тот факт, что именно англичане первыми открыли эту землю для заселения, дал английскому народу особые права на исключительное владение всем континентом на вечные времена. Однако представители других наций мира ни в коей мере не стремятся оспаривать право австралийцев занимать землю, которая в Австралии уже используется. Они только считают несправедливым то, что австралийцы не позволяют использовать более благоприятные, но неиспользуемые условия производства и вынуждают их продолжать производство в менее благоприятных условиях в их странах. Этот вопрос имеет исключительное значение для перспектив мирового сообщества – По сути дела, от его удовлетворительного разрешения зависит судьба цивилизации. По одну сторону находятся сотни миллионов европейцев и азиатов, вынужденных работать в менее благоприятных условиях производства, чем они могли бы найти на территориях, куда их не пускают. Они требуют открыть ворота запретного рая, чтобы они могли повысить производительность своего труда и тем самым добиться более высокого уровня жизни. По другую сторону находятся те, кому уже достаточно повезло, и они могут называть своею землю с более благоприятными условиями производства. Они не хотят, если это рабочие, а не собственники производства, отказываться от более высокой заработной платы, которая в сложившемся положении им гарантируется. Однако страх перед наплывом иностранцев испытывает вся нация. Нынешние обитатели благодатной земли Опасаются, что однажды они могут стать меньшинством в собственной стране. И тогда им придется испытывать все ужасы национальных преследований, которым, например, сегодня подвергаются немцы в Чехословакии, Италии и Польше. Нельзя отрицать, что эти страхи вполне оправданы. Из-за огромной власти, которая сегодня находится в распоряжении государства, национальное меньшинство должно ожидать самого худшего от большинства другой национальности – До тех пор, пока государству будут предоставлены такие широкие полномочия, которые оно имеет сегодня, и которые общественное мнение считает его правым, мысль о том, что придется жить в государстве, правительство которого находится в руках людей чужой национальности, несомненно, будет вселять ужас. Страшно жить в государстве, где на каждом углу человек подвергается преследованиям, замаскированным под личиной справедливости со стороны правящего большинства. Ужасно быть неполноценным, пусть даже и ребенком в школе за своей национальности быть виноватым перед каждым судейским и административным чиновником из-за принадлежности к национальному меньшинству. И если рассматривать конфликт с такой точки зрения, то кажется, что он не допускает никакого другого решения, кроме войны. В этом случае следует ожидать, что меньшая по численности нация будет побеждена, и, например, народы Азии насчитывающие сотни миллионов человек, добьются изгнания потомков людей белой расы из Австралии. Но мы не хотим заниматься подобными догадками, ибо не подлежит сомнению, что такие войны, а мы должны предположить, что всемирную проблему такого огромного масштаба невозможно решить раз и навсегда в результате всего лишь одной войны, имели бы катастрофические последствия для цивилизации». Ясно, что никакое решение проблемы иммиграции невозможно, если следовать идеалу интервенционистского государства, вмешивающегося во все сферы человеческой деятельности или идеалу социалистического государства. Только принятие на вооружение либеральной программы могло бы привести к полному исчезновению проблемы иммиграции, которая сегодня кажется неразрешимой. Какие трудности могли бы возникнуть в Австралии, управляемый в соответствии с либеральными принципами от того, что в одних частях континента большинство составляют японцы, а в других – англичане.